Глава 6 Время до отъезда в поместье пролетело со скоростью света. Впрочем, того времени было и не очень много. Мы, женщины, готовились к лету, собирали багаж, спорили насчет нарядов, хотя спорили в основном матушка и Ингрид. Я в это не лезла, старательно поглощала информацию из книг и в свободное время выслушивала нытью Ингрид о скучной жизни в провинции. Последние факты я считала неизбежным злом, бумерангом который ко мне вернулся за непослушание родителям, отработкой кармы, если так можно выразиться. И потому нытье я слушала молча, с каменным выражением лица, не перебивая. «Надо, Ингрид, пусть выговорится до отъезда. Лучше так, чем мне будут портить настроение в самом поместье. Правда, с моей драгоценной сестренки станется поныть и там. Так, исключительно для профилактики, чтобы мне жизнь медом не казалась». В назначенное время, рано утром, Наша семья собралась в холле перед входной дверью. Рядом стояли слуги, крепкие парни-носильщики и личные служанки с нашими сумками. Отец с помощью портала должен был перенести нас со служанками и сумками в просторный холл усадьбы и затем вернуться с парнями-носильщиками в столичный дом. Портал считался роскошью. Для него использовалась магия высшего порядка, доступная далеко не всем магам. И потому стационарные порталы и портальные кольца были доступны только высшей аристократии, самым богатым и родовитым ее представителям. Остальным полагалось трястись несколько суток в пути до выборного места в каретах или верхом на лошадях. Отец, как бы ни был недоволен моим строптивым поведением, не мог допустить, чтобы мы втроем страдали несколько дней в карете и потому перебрасывал нас порталом. Заодно и сам удостоверится, чтобы добрались успешно и уже осваиваемся на месте». Отец покрутил на пальце невзрачное латунное колечко, что-то пробормотал. И в следующую секунду мы всей толпой перенеслись в хол усадьбы. «Здравствуй, будущее место моего заточения, и я рада тебя видеть. А уж как Ингрид рада, стоит рядом, пытается не кривиться. Просторное светлое помещение, а солнечным светом, было забито прислугой. Все, кто работал в усадьбе, вышли встречать хозяев, переместившихся к ним на лето. Экономка, повариха с поварятами, горничные садовник. Не хватало только кучера и конюхов, но их внутрь обычные не пускали. Их удел – конюшни и лошади. При виде нас все согнулись в поклонах, и я ощутила себя президентом холдинга, которого встречают его многочисленные сотрудники. Отец бросил на прислугу беглый взгляд и повернулся к нам. Демонстративно расцеловал и жену, и дочерей, кивнул насельщиком, чтобы оставили вещи. И исчез. Порталом вместе с бравыми молодцами-слугами. Мы, женщины, остались в холле-усадьбы. Экономка Элиза, высокая, плотная женщина лет 40-45, синеглазая шатенка, провела нас наверх, в наши комнаты. К нашему появлению слуги тщательно выдроили весь дом, и теперь комнаты сверкали частотой В углах ни пылинки, ни соринки. Даже редкой паутинки и той не найдешь. По меркам местных отец платил свои прислуги более чем прилично, но и требовал при этом едва ли не идеала во всем. Но и сами крестьяне отца с удовольствием шли к нему в услужение. Как писала в своих дневниках Сандра, за год работы в ее семье крестьянин мог накопить на приданное одной из дочерей. В многодетных семьях, в которых рождались чаще всего девочки, подобные вещи очень ценились. Элиза тоже крестьянка. Только бездетная вдова, трудившаяся у отца уже лет 5-7, откланялась и ушла, сообщив, что еда готова. И мы при желании можем позавтракать или пообедать в любое время. Здесь с этим все было намного проще, чем в столице с ее этикетом. Не знаю, как матушки Сынгрид, а мне есть совершенно не хотелось. И пока Лися разбирала мои вещи, я осматривалась. Мебель в усадьбе, как и в столичном доме, была дорогой, сделанной качественно и добротно частично из древесины магических пород деревьев. Над ней трудились именитые мастера. Каждый, кто переступал порог дома, сразу понимал, что у владельца очень даже водятся деньги. Но при этом усадьба ощущалась жилой, в ней чувствовалась жизнь. То же самое касалось и моей личной спальни. широкая кровать не для одного, для двоих, так и манила улечься, распластаться, насладиться мягкостью постельного белья и упругостью матраса. На стенах висели картины, выполненные в различных стилях, от классических пейзажей до абстрактных композиций, что придавало комнате особый шарм и индивидуальность. На туалетном столике, помимо зеркала в резной раме, стояли разнообразные флаконы с духами, расчески и щетки, а также несколько магических амулетов, которые, по слухам, помогали сохранять молодость и красоту. В ящиках стола хранились различные мелочи, от украшений до писем и записок овер под ногами был мягким и пушистым, с узором, который, казалось, менялся в зависимости от угла зрения. Он не только украшал комнату, но и создавал ощущение тепла и уюта. Магические шары над головой испускали мягкий, рассеянный свет, который можно было регулировать по яркости и цвету, создавая нужную атмосферу в зависимости от времени суток и настроения. Сули шторы на окне были выполнены из дорогих тканей, которые переливались на свету. Тюль был легким и воздушным, свободно пропускал дневной свет, а шторы — плотными и тяжелыми, защищавшими от посторонних взглядов и создававшими уют в вечернее время. Два кресла, стоявшие у камина, были обиты мягкой тканью и украшены резными деревянными элементами. Они приглашали присесть и насладиться теплом огня, который благодаря магии горел ровно и без дыма. Я отпустила Листья отдыхать к слугам и отправилась на разведку. Мне хотелось осмотреть усадьбу, увидеть, что интересного здесь есть и есть ли вообще. Ну и, возможно, выйти в сад, разбитый под нашими сынгрид окнами, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться красотой цветов. Пора было обживаться. Судя по планам отца, нам следовало находиться здесь все три летних месяца. А может и один осенний, пока не зарядят тяжелые и холодные дожди. Надо же как-то посерьезнее наказывать троптивую дочь. Я решительно вышла в широкий светлый коридор, Прикрыла за собой дверь, прошла мимо комнат матушки и Ингрид и зашагала в глубь усадьбы.